Глава 5. Питера Хейса осудили за убийство мужа его любимой женщины, совершенной вечером 3 января, выстрелом в висок чуть выше левого уха, из револьвера Марли 38-го калибра. Я мог бы по ходу дела давать пояснение, но не мог ничего сказать о револьвере Марли, потому что в 1947 году он был украден из частного дома в Покипсе и с тех пор не всплывал. Сторона обвинения не сумела объяснить, где Питер Хейз взял револьвер. Ну, а я тем более. Жертва Майкл М. Моллой, 43-х лет, брокер по недвижимости, жил с женой, детей у них не было, в четырехкомнатной квартире на верхнем пятом этаже реконструированного многоквартирного дома на восточной 52-й улице. На этаже была только одна квартира. В 21.18.3 января какой-то мужчина позвонил в полицию, Е сообщил, что только что слышал выстрел на последнем этаже соседнего дома. Мужчина дал точный адрес: Восточная 52-я улица, дом 171, после чего бросил трубку, так и не назвавшись. Звонившему найти не удалось, хотя копы обшарили все соседние дома. В 23:23 коп с патрульной машины вошёл в здание. Когда он поднялся на верхний этаж, предварительно проверив третий и четвёртый этажи, но ничего не обнаружив, то увидел распахнутую дверь и вошел внутрь. В квартире находились двое мужчин. Один живой, другой мертвый. Мертвый, малой, лежал на полу в гостиной. Живой, Питер Хейс, в шляпе и пальто, явно собирался уходить. А когда коп его остановил, попытался вырваться, в связи с чем пришлось применить к нему силу. Обыскав Питера Хейса, коп обнаружил в кармане его пальто револьвер «Марли» 38-го калибра. Всё это было в газетах. А также ещё кое-какая информация. Питер Хейс был копирайтером. Работал в рекламном агентстве, довольно крупном, в течение 8 лет. Вот, собственно, и все его достижения. Хорошая репутация и чистый послужной список. В общем, ни взлётов, ни падений. Не женат. Последние 3 года жил в квартире-студии с ванной и небольшой кухонькой на Западной 63-й улице. Он играл в теннис, ходил на шоу и в кино, прекрасно ладил с людьми, держал в комнате канарейку, имел четыре комплекта одежды, четыре пары туфель, три шляпы. Машины у него не было. Ключ от двери в подъезд дома номер 171 по Восточной 52-й улице висел у него на связке вместе с остальными ключами. После реконструкции в доме не стало лифтёра, так же как и швейцара. Офис окружного прокурора, сотрудники убойного отдела, все газеты Миллионы граждан дружно осуждали Питера Хейса за то, что тот отказался соблюдать правила игры. Окружной прокурор и копы не могли проверить его версию случившегося. Газеты не могли опубликовать результаты его анализа экспертами, а граждане не могли поспорить на эту тему, поскольку Хейс не предложил никакой версии. С момента ареста до вынесения приговора он вообще отказывался давать какие-либо объяснения. Наконец, под давлением своего адвоката он ответил на один единственный вопрос окружного прокурора в личной беседе. Это он убил Маллоя? Нет. Когда и зачем он пришел в квартиру на Восточной 52-й улице? Какие у него были отношения с Маллоем и его женой? Каким образом ключ от двери в подъезд дома Маллоя оказался на связке с ключами? Почему у него в кармане оказался револьвер Марли 38-го калибра? Нет ответа. Так же, как и на тысячу подобных вопросов. Другие участники событий оказались куда более разговорчивыми. Некоторые на месте для свидетелей. Приходящая служанка Малой за последние шесть месяцев три раза видела миссис Малой в объятиях подсудимого, но ничего не сказала мистеру Малою, так как ей нравилась миссис Малой, да и вообще некрасиво совать нос в чужие дела. Тем не менее, кто-то что-то сказал мистеру Малою, или мистер Малой сам что-то увидел или услышал. Служанка стала свидетелем, как он выговаривал жене, и выкручивал ей руку, пока вместе с малой не упала. По словам частного детектива, нанятого мистером Малоем в конце ноября, миссис Малой четыре раза встречалась с Питером Хейсом в ресторане Заланчем, но всё в рамках приличий. Были и другие моменты. Но эти оказались самыми примечательными. Гвоздьём программы со стороны обвинения, хотя и не основным свидетелем, была вдова Сельма Малой, 29 лет, на 14 лет моложе супруга, очень фотогеничная, судя по снимкам в газетах. Её появление на месте свидетеля вызвало горячие споры. Помощник окружного прокурора наме rivalся задать ей ряд вопросов, как важному свидетелю, но судья не разрешил. Так, например, помощник окружного прокурора собирался спросить: "Миссис Малой, Питер Хейс был вашим любовником?" Однако пришлось удовлетвориться расплывчатым В каких отношениях вы находились с Питером Хейсом? Миссис Малой ответила, что ей очень нравился Питер Хейс. Она всегда относилась к нему с симпатией, как к доброму другу, и надеялась, что он отвечает ей взаимностью. Их отношения ни в коем случае нельзя было назвать непристойными. Что касается отношений миссис Малой с мужем, то буквально через год после заключения брака, 3 года назад, она поняла, что совершила ошибку. Впрочем, ей следовало это предвидеть, поскольку до замужества она в течение года работала у малой секретарем и должна была понимать, что он за человек. Прокурор сразу же обрушился на нее. «Считаете ли вы, что такой человек, как он, заслуживал смерти?» На что Фрейер заявил, что возражает. Судья поддержал возражение, и прокурору пришлось изменить формулировку. «А что он был за человек?» Фрейер снова выразил протест, мотивируя это тем, что свидетель не должен высказывать своего мнения. И это вызвало очередные споры. В том числе выяснилось, что мистер Малой голословно обвинял жену в измене, поднимал на неё руку, оскорблял её в присутствии посторонних и отказывался дать ей развод. Последний раз миссис Малой встречалась с Питером Хейсом на вечеринке в Канун Нового года за 3 дня до убийства, после чего увидела его уже в зале суда. Она разговаривала с ним по телефону 1 января, а затем ещё раз 2 января. Однако деталей разговоров она не помнит. Наверное, болтали о каких-то пустяках. Вечером 3 января, примерно в половине 8, миссис Малой позвонила приятельница, у которой оказался лишний билет на шоу, и предложила составить ей компанию. Миссис Малой приняла приглашение. Когда она вернулась домой около полуночи, то застала в квартире полицейских, которые сообщили ей о трагическом происшествии. Альберт Фрейер не стал подвергать её прикрёстному допросу. Ознакомившись с подробностями конфиденциальных бесед адвоката с клиентом, мы поняли почему. Преер обещал Питеру Хейсу этого не делать. Вулф фыркнул, но на сей раз не насмехлю. Разве в обязанности советника не входит разработка линии защиты? Если это в его силах, то да. Преер, который уже 45 минут рассказывал нам о допросе свидетелей и отвечал на наши вопросы, смочил горло стаканом воды. но только не с таким клиентом. Я же говорил, это тяжёлый случай. Месяц малой было последней свидетельницы со стороны обвинения. Со стороны защиты было пять свидетелей и всё без толку. Вы хотите их обсудить? Нет. Вув посмотрел на настенные часы. До ланча оставалось 20 минут. Я читал что-то в газетах. Но мне хотелось бы знать, почему вы убеждены в его невиновности. Ну, тут много разных факторов. Выражение его лица, интонации голоса, реакция на мои вопросы и предложения, вопросы, которые он задавал. Короче, много всего. Но была одна характерная вещь. Во время нашего первого разговора На следующий день после его ареста я подумал, что он отказывается отвечать на вопросы полиции из желания защитить миссис Малоя, то ли от обвинения в убийстве, то ли от возможных сложностей, то ли от необоснованного преследования. Во время нашего второго разговора мне удалось немного продвинуться. Я сказал Хейсу, что подробности разговора адвоката с клиентом ни при каких условиях не могут разглашаться. И пригрозил отказаться от дела, если он продолжит утаивать от меня жизненно важную информацию. Он спросил меня: "Что будет, если я действительно откажусь от этого дела, и он не станет приглашать другого защитника?" Я ответил, что тогда суд назначит ему защитника, поскольку обвиняемому в преступлениях, караемых смертной казнью, положен защитник. На его вопрос, может ли что-то из рассказанного им выплыть на суде, я ответил, что без его согласия это категорически невозможно. Стакан с водой был снова наполнен, и адвокат сделал глоток. Потом он мне кое-что рассказал, но чуть позже еще больше. Он сказал, что вечером 3 января находился у себя в квартире. Один. И только-только успел включить радио, чтобы послушать 9-часовой выпуск новостей. Как зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал мужской голос. «Питер Хейс?» Это друг. Я только что вышел от Малоев. Так вот, Майк начал бить жену. Вы меня слышите? Мой клиент ответил: "Да", и собрался было задать вопрос, но мужчина повесил трубку. Тогда я сел, схватил шляпу и пальто, сел в такси возле парка, открыл своим ключом дверь в подъезд дома на Восточной 52 улицы, поднялся на лифте на пятый этаж. Дверь в квартиру была распахнута, он вошёл внутрь. Малой лежал на полу. Мой клиент проверил квартиру, но никого не нашёл. Когда он вернулся к малое и понял, что тот мёртв. Револьвер находился на стуле, стоявшем в 15 футах от стены. Мой клиент поднял револьвер и положил в карман, после чего огляделся по сторонам в поисках других улик. Но тут услышал в прихожей чьи-то шаги. Он хотел спрятаться, но затем передумал. А когда направился к входной двери, в квартиру уже входил полицейский. Вот и вся его история. Я первый, кто её услышал. Можно было бы найти такси, на котором приехал Хейс. На зачем выкидывать деньги на ветер? Ведь всё могло быть именно так, как рассказал Хейс, с одной только разницей, что когда он приехал на Восточную 52-ю улицу, Малой был ещё жив. Тогда я не понимаю, откуда у вас такая уверенность в его невиновности, пробурчал Вулф. Конечно, нет. Я сейчас остановлюсь на этом моменте. чтобы все прояснить по ходу рассказа. Итак, пытавшись разговорить с своего клиента, я спросил, откуда у него ключ от двери в подъезд. Он ответил, что когда провожал миссис Малой домой после вечеринки в канун Нового года, взял у нее ключ открыть подъезд и по рассеянности забыл его вернуть. Возможно, это не соответствует действительности. Не имеет значения. Наша проблема — убийство. а не подробности любовной интрижки. Что еще? Ну, я сказал ему, что не сомневаюсь в его привязанности к миссис Малой и желании ее защитить. То, что он кинулся к ней домой после анонимного телефонного звонка, положил револьвер с места преступления в карман, отказался от показаний в полиции, все это наглядно свидетельствовало о том, что он подозревал ее в убийстве мужа. Мой клиент этого не признал, но и не стал отрицать. И для меня это стало очевидным доказательством его невиновности. Я объяснил, что его нежелание раскрывать обстоятельства, дело даже собственному адвокату, вполне понятно, пока он подозревал в миссис Маллой. Но теперь, когда миссис Маллой оказалась непричастной, я жду от него полного и искреннего сотрудничества. «Она полностью очищена от подозрений», — сказала Эхейсу, «поскольку женщина и двое мужчин, с которыми она ходила в театр, подтвердили, что она была с ними весь вечер. У меня была с собой газета с этой информацией». я показал её своему клиенту. Неожиданно он задрожал. У него затряслись руки, державшие газету. И он произнёс: "Да благословит вас Господь". Я ответил, что в данный момент Божье благословение гораздо нужнее ему самому. Фрейер откашлялся и сделал глоток воды. Затем он прочёл заметку снова, уже медленнее, и внезапно переменился в лице. Он сказал, что Женщина и те двое мужчин очень близкие друзья вместе с малой, которые пойдут на все ради нее. Если она на какое-то время покидала театр, они не дрогнув, солгут и скажут, что этого не было. Нет смысла колоться, он именно так и выразился. Если это не оправдает его в деле об убийстве, чего, скорее всего, не произойдет. А если и произойдет, то подозрение, безусловно, падет на нее, после чего полиция проверит ее алиби. Если оно окажется фальшивым, на его месте, оказывается, она. Я не понял его логики. Я тоже согласился, Рольф, но зато убедился в его невинности. Его истеричные реакции на заметку об её алиби, возникшие за этим тень сомнения, так как он изменился в лице, когда перечитал заметку и рассмотрел варианты. Если всё это было наиграно, тогда меня нужно лишить права адвокатской практики за некомпетентность. не мне судить, так как я никогда не видел вашего клиента. Но поскольку у меня имеются собственные причины полагать, что это дело не такое простое, как кажется, не стану подвергать сомнению вашу компетентность. А что ещё? Никаких положительных моментов, сплошь отрицательные. Я обещал своему клиенту, что не стану подвергать миссис Малой перекрестному допросу и не откажусь от дела, и я действительно не хотел отказываться. Мне пришлось смириться с отказом своего клиента от дачи свидетельских показаний. Если Питера Хейса действительно подставили, то ключевой вопрос — установить личность мужчины, звонок которого заставил его ринуться на квартиру миссис Малой. Однако мой клиент утверждает, что сломал себе голову, пытаясь определить принадлежность голоса того мужчины, кому-то из круга знакомых, но так и не сумел этого сделать. Голос был хриплым, гортанным, предположительно измененным, и у моего клиента не оказалось даже предположений. Еще два отрицательных момента. Мой клиент не знал никого, кто был бы готов его подставить из-за неприязненных отношений, и никого, кому хотелось бы убрать с дороги Маллоя. В сущности, если верить моему клиенту, а у меня нет основания ему не верить, Он почти ничего не знал о Малое. Конечно, идеальным подозреваемым был бы мужчина, домогавшийся миссис Малой, а потому решивший одним махом избавиться и от мужа, и от любовника. Но Питер Хейс уверен, что такого человека не существует. С миссис Малой, которая тоже ничего не смогла сказать по существу, мне повезло не больше, чем с моим клиентом. Вы с ней беседовали три раза. Один раз недолго, а два раза весьма обстоятельно. Она попросила меня устроить ей свидание с Питером, но он наотрез отказался ее видеть. Миссис Малой не стала распространяться о своих отношениях с Хейсом. Я решил на нее не давить, так как знал об этом все, что нужно было знать. В основном я расспрашивал ее о деятельности мужа, о его связях, короче, обо всем, что его касалось. Ведь как ни крути, я не смогу оправдать Питера Хейса, пока не найду кого-то взамен. Она рассказала мне все, что могла, на самом деле довольно много, Но я явно что-то тяготила, причём я сразу понял, что именно. Очень трогательно. Виднёшка искренне верила, что это Питер убил её мужа и постоянно спрашивала меня о револьвере. Угадать ход её мыслей не составляло особого труда. Она была готова допустить, что Питер убил её мужа в состоянии аффекта, но тогда как объяснить наличие у него револьвера? Я спросил, у нее имеется ли хотя бы малейшая вероятность того, что револьвер принадлежал мужу и хранился где-то в квартире. Ответ был отрицательным. А когда я сообщил ей, что Питер отрицает свою вину, я ему верю, она просто молча уставилась на меня. Тогда я спросил, действительно ли она весь вечер находилась с друзьями в театре и никуда не отлучалась. Она ответила «да». Хотя ее мысли были явно заняты чем-то или кем-то другим. Скорее всего, Питером. Лично я полагаю, что она пыталась решить для себя. Действительно, я верю Питеру Хейсу или только делаю вид? В том, что касается ее рассказа о мужа, хотелось бы, конечно, копнуть поглубже, но у меня нет на это средств. Он прервал монолог, так как в кабинет вошел Фритц. — Ланч готов, сэр, — доложил он. Вулф поднялся с кресла. — Мистер Фрейер... Надеюсь, вы к нам присоединитесь. Еды хватит на всех. Куриные печень с грибами в белом вине, рисовые лепёшки. Фриц, ещё одну тарелку.